Глава 15. Чарование. На ветвях большого дуба, оказавшегося действительно очень большим, истинным исполином, раскинулся белый замок. Маленькие домики, башенки и павильоны, сверкающие бело-голубым, словно выстроенные изо льда, соединялись между собой тонкими и длинными ажурными лестницами. Повсюду сияли крохотные разноцветные светильники, Зеленые, желтые и алые огоньки усеяли замок не хуже новогодних гирлянд. Внизу, под большим дубом, раскинулось пышное царство благоухающих цветов, ярких и крупных. На светок гигантского дерева спускались сотни качелей. Кажется, катание на них входило в любимые развлечения фей. Василиса невольно подумала, что не прочь пожить в таком удивительном месте куда больше положенной недели. Их поселили на соседнем дереве гостиницы — молодом невысоком дубе с необычными серебристо-зелеными листьями. Положенные им комнаты находились на третьем ярусе. Девочки заняли одну на двоих, а Фэш поселился в соседней. Рядом, если осторожно пройти по ветке, находилась чудесная маленькая беседка, где можно было пить чай и спокойно разговаривать, если захочется укрыться от посторонних глаз. «Василиса!» — И почему эта королева Лютов приглашала тебя? — уже в который раз спрашивала Диана. Они растянулись на кроватях в комнате, чтобы немного отдохнуть после поездки. — Откуда я знаю? — Василису начинала злить настойчивость феи. Хорошо, что Фэша не было с его издевательскими замечаниями. Он пошел регистрировать заявки. — Все это очень странно, — опять покачала головой Диана. — Сначала господин Лазарев... Теперь наша королева официально пригласила тебя на чарование. И даже черная королева. Все тобой интересуются. Я уж молчу о твоем отце. Три правителя обеспокоены твоим посвящением. Не понимаю. Василиса пожала плечами. «Погоди, почему три?» — удивилась она. «Мой отец что, тоже...» «Да нет, твой отец, конечно, не король», — Диана усмехнулась. «Хотя я слышала, он не прочь занять какой-либо удобный трон». — Например, Остроградский. — Я говорю о Лазареве. — Да нет, отец Ника, конечно, тоже не король, — предупреждая изумление Василисы, сказала Диана. — Но он представляет интересы Астариуса, часовщика из воздушного замка, некоронованного короля вашего Острограда, другими словами, подчиняется ему. — А кто это? — удивилась Василиса. — Он состоит в Радосвете. Он повелевает Радосветом, поправила Диана но Астариус почти никогда не выходит из своей звездной башни, самой высокой в воздушном замке, только когда приближаются очень важные события — война или другая мировая угроза, как сейчас. Говорят, он путешествует по времени, и ему подвластны все часовые законы. Наш мир не интересен ему, потому что Астариус знает прошлое, настоящее и будущее». «Это возможно?» — удивилась Василиса. «Знать будущее?» «Будущее никто не знает». «Но ты же говорила, что Астариус...» Диана перевернулась на живот, легла щекой на подушку и закрыла глаза. «Будущее имеет множество моделей», — пробубнила она в подушку. «Так называемых вероятностей, их тысячи. Астариус может свободно путешествовать по вероятностям, но какая из них произойдет на самом деле, он не может предугадать, как и любой часовщик. Только от человека зависит, какое у него будет будущее. Но варианты вероятности будущего узнать можно». Особенно, если умеешь так ловко перемещаться во времени и пространстве, как великий Астариус. Понимаешь суть? Кажется. Василиса задумалась. Допустим, передо мной тысяча разных книг. Я протягиваю руку к любой из них. Это и есть вероятность. Значит, передо мной тысяча вероятностей, тысяча протягиваний руки к разным книгам. Но вот какую книгу я точно возьму в руки, узнаю только я. И то после того, как возьму. Молодец! Соображаешь! улыбнулась Диана. «Только учти, ты можешь вообще не выбрать ни одну из книг, и это будет тысяча первая вероятность. А если брать будущее в более широком диапазоне, ты можешь даже не подойти к этому столику с книгами, а выбрать столик с яблоками. И тогда книжного столика вообще не будет в твоей жизни, и яблочная вероятность заменит книжную». «О, это уже как-то очень сложно». «Это основы хронологии», зевнув, сообщила Диана. «Мой любимый предмет». Василиса вспомнила, что уже слышала о хронологии от феи Клементины. «Интересно, какие предметы изучают в школе часов? Есть ли там, ну, скажем, зоология?» А еще Василиса вспомнила, что Фэш вроде бы учился у... «У этого Астариуса есть ученики?» — спросила она вслух. «Вот Фэш». Диана приглушенно хмыкнула. «Конечно, наш ворчун тебе больше об этом рассказал бы. Да?» Астариус обучает лучших учеников часовых школ, и наш друг Драгоций входит в число счастливчиков. Раз в неделю Верховный часодей вызывает их к себе в башню и обучает всяким временным хитростям. — А взрослых он тоже учит? — полюбопытствовала Василиса. — Нет, хотя многие бы хотели стать его учениками. Лазарев не раз говорил, что Астариуса интересует всего лишь одна вещь — свобода выбора. Та сила, которая и направляет человеческую руку в бесчетном море вероятностей и что юный ум более гибок в принятии решений, чем зрелый, наполненный под завязку всякой чепухой. Поэтому юных еще можно обучать, а старых уже поздно». Фия не выдержала и захихикала. «Наверное, поэтому он и обучает юных часовщиков», высказала предположение Василиса, «потому что у них гибкая свобода выбора». «Верно мыслишь», — прищурилась Диана. «Все так и считают. Поэтому любая семья мечтает подсунуть остариусу своих детей на обучение» чтобы те стали великими часовщиками. Например, Маришка Резникова, с которой ты уже знакома, тоже обучается у Астариуса. Вспомнив наглую девчонку, Василиса поморщилась. — Интересно, как Фэш попал к Астариусу? — задумчиво произнесла она. — Наверное, он из какой-нибудь крутой и богатой семьи. Ник вроде говорил про это. Речь Василиса рассмешила Диану. — Насколько я слышала от Ника, Фэш из ужасной, при ужасной семьи. «Мало того, наш друг Драгоц избежал из дома и числится в школе темночасов как сирота». «А самое интересное», — Диана понизила голос, «родной дядя преследовал Фэша и даже подавал в суд на школу, чтобы отдали мальчишку назад». «Правда?», правда — правда, кивнула Диана. «Я слышала от Ника, что Фэш успел хлебнуть горе в семье. Он поссорился со своим дядей, и тот угрожал ему. Фэш еле от них спасся». В школе пацан быстро догнал остальных и вскоре стал лучшим учеником, и все благодаря постоянной учебе. Жалко только, что эта усидчивость, видать, и испортила его характер. Фея прыснула. Василиса тоже улыбнулась, но она никак не могла поверить, что злой и заносчивый Фэш тоже родился в неправильной семье, раз захотел убежать от своих родственников. Она совсем по-новому взглянула на него и даже преисполнилась к мальчишке некоторым сочувствием. «И все-таки, что за интерес к тебе у черной королевы?» — поменяла тему Диана. Видно, сцена на мосту все не давала ей покоя. «Не понимаю». Василиса, все еще размышляя о Фэше и его семье, промолчала. «Кстати, Астариус будет присутствовать на часовом круге», — продолжила Диана. «Я знаю, потому что Лазарев при всем дворе передавал эту новость белой королеве». «Ох, надеюсь, с отцом Ника все в порядке, иначе кто спасет?» Самого Ника. Василиса вздохнула. Лишь бы ее пригласили на это посвящение, и тогда она обязательно поможет Нику. В дверь постучали. «Можно?» — спросил Фэш снаружи. Можно, ответила Диана. «Ты что, как не свой?» «Кто знает, чем вы тут заняты?» — огрызнулся Фэш, мигом нарисовавшись на пороге. Мальчишка выглядел очень счастливым. «Наше выступление через три часа», — довольно сообщил он Диане. — Фу, выступим и будем свободны. А Фейра танцует сразу после нас, — насмешливо добавил он. — Мы выступаем в двенадцатом отделении, будем плыть на лодке и распевать песенки. Фэш поморщился. — А она пойдет позориться в тринадцатом отделении. — О, счастливый номер! — улыбнулась Диана. — У нас на столе он не считается счастливым, — кисло сказала Василиса. У нее крепко сосало под ложечкой, начинался мандраж перед выступлением. — И почему так быстро? А подготовиться? А музыку подобрать? А костюм? Она разволновалась не на шутку. — Ты за выступление сильно не переживай. Для тебя это не главное, — успокаивающе произнесла Диана. — А вот когда минует полночь, будет поинтереснее. Но сейчас тебе надо подобрать другое платье. От этого одни обрывки остались. — Точно, — поддакнул Фэш. По улицам было стыдно лететь. Пролетающие на тебя оборачивались. Василиса тут же вспыхнула. «Выйди! Ты нам мешаешь!» — прикрикнула на него Диана. «То свой, то мешаешь!» — пожал плечами Фэш. «Пойду лучше по Большому дубу, то есть Белому замку, погуляю». «Я тебе сейчас на эфире какое-нибудь платье!» Диана встала с диванчика. «Только я не очень умею. Не моя специализация!» «Постой!» Василиса хлопнула себя по лбу. «У меня есть штука одна. Мне ее когда-то подарили. Давно. Ну, не то чтобы очень давно. В общем, ну, я не знаю, работает ли вообще эта вещь». Василиса потупилась. Судя по лицу Дианы, ее бессвязная речь казалась чудной и неискренней. Чтобы не сболтнуть еще чего-нибудь, Василиса поднесла руку к плечу и вытянула иголку из ткани платья. Диана, широко раскрыв глаза, молча смотрела на иголку. — Это не волшебная вещь, да? — по-своему поняла ее изумление Василиса. — Мне сказали, что эта иголка может превращать любое платье в другое. — А ты, Василиса, совсем не проста, — медленно произнесла Диана. Осторожно, словно боясь уколоться, она потрогала иголку. — Мало того, многие модницы готовы были отдать все свои богатства, чтобы получить такой королевский подарок. Василиса, скосив глаза, глянула на иголку. Обычная, с простой синей ниткой. «Испробуй», — быстро сказала Диана. «Представь любую одежду, какую тебе нужно для танца, и протяни иголку через ткань». «Так просто?» — фея всплеснула руками. «Василиса, ну, конечно, не просто. Твоя иголка — мощное устройство, тонкий временной механизм. Он переплетает вероятности будущего и прошлого, пользуясь твоим же воображением, и создает их в настоящем. Я лично знаю только одного такого мастера. Отец Ника может создавать подобные вещи. Давай, не тяни!» Василиса закрыла глаза и отчетливо представила коротенькое платье испанской гимнастки с последнего чемпионата мира. Она смотрела эти выступления в тренерской вместе с Ольгой Михайловной и ребятами. Платье было сине-белое, охваченное языками льдисто голубого пламени, надетое на белое прозрачное трико. Отличное платье. «Ух ты!» — Василиса открыла глаза. Диана держала в руках большое зеркало, видно только что наэферило. Платье на Василисе было в точности такое, как на испанской гимнастке. О, какое красивое! И необычное!» Диана удивленно рассматривала костюм Василисы. «Даже на ноге узор есть!» Василиса глянула. «Точно!» А она даже забыла, что у испанки был точно такой же рисунок на трико. Скорее всего, иголка в точности восстанавливает виденный ранее образ. «Диана», — медленно произнесла Василиса, — «а ты можешь мне на наэферить такую вот маленькую палочку с серебристо-синей лентой длиной метров в семь?» Фея задумалась. «Знаешь что? А я дам тебе свою часовую стрелу», — наконец сказала она, — «и на наэферю какой хочешь длины ленту». «А я не сломаю?» — забеспокоилась Василиса. «Только попробуй!» — грозно сказала Диана и тут же весело добавила. «Часовую стрелу нельзя сломать, не переживай. Разве что положишь ее на наковальню, да как бахнешь со всей силы тяжелым кузнечным молотом. И даже тогда остается шанс, что все будет в порядке». Никогда еще Василиса так не волновалась. Как она сейчас выступит без тренировки? Придется импровизировать на ходу. Но сколько же зрителей! Со школьными соревнованиями и близко не сравнишь, и даже с областными. Ну ничего, все будет хорошо. Танец с лентой — лучшая из программы, что они с Ольгой Михайловной готовили для выступления в летнем лагере. Между толстыми ветвями соседнего с белым замком дуба была протянута тонкая серебристая паутина. На вид не очень прочная поделилась опасениями Василиса, когда Диана перенесла ее на самый край площадки. — Не бойся. Эта паутина плотная и очень крепкая. На ней даже замок можно построить. Выдержит. — Ладно, я полечу, посмотрю, где Фэш лазит. Что-то его нигде не видно. Василису немного кольнула, что Фэш даже и не думал смотреть ее выступление. Но, с другой стороны, он и не обязан видеть, как она опозорится. — Наверняка спасается от поклонниц, — продолжала щебетать раскрасневшаяся после выступления Диана. А голос у него и вправду хорош. Да, надо признать, спел Фэш что надо. Они с Дианой исполнили необычайно грустную песню на неизвестном Василисе мелодичном языке, похожем на французский, а может, испанский. Песня явно была о любви, судя по одухотворенному и немного глупому выражению их лиц, особенно у Фэша. Василиса поймала себя на мысли, что слушает, затаив дыхание. Хорошо, что мальчишка этого не видел. Точно бы потом издевался. Зазвучала красивая нежная музыка, будто зазвенели колокольчики на ветру. «Ладно, я пойду к зрителям», — заволновалась Диана. «Главное, запомни, как только выйдешь на край площадки, вспомни мелодию, под которую будешь танцевать, и она тут же зазвучит. Видишь, все просто. Да и не переживай, просто выступи и все. Василиса передернула плечами, говорить уже не могла от волнения. Тут же, перебивая мягкую хрустальную мелодию, ударили барабаны, зачистили дробью. Диана еще раз ободряюще кивнула Василисе и упорхнула. Фир в голубом одеянии, с белыми, словно из искрящегося льда крыльями, завис над сценой и объявил открытие тринадцатой части праздничного вечера. После долгой и витиеватой вступительной речи, где возносились заслуги победителей танцоров прошлогодних чарований, вновь ударили барабаны и тут же смолкли. «Василиса Огнева! Танец с лентой!» Мурашки последний раз пробежали по ее спине и пропали. Василиса глубоко вздохнула, выпрямилась, крепче сжала палочку с намотанной на локоть лентой и вышла на прозрачный серебристо-серый пол. По краям площадки горели огни, мягким светом озаряя пространство сцены. Множество фей и фиров расселись на ветках, а некоторые зависли в воздухе. На самом верху возвышалась королевская лоджия для почетных гостей. Среди разноцветной толпы Василиса увидела двоих мгновенно бросавшихся в глаза, слепящей белую и мерцающую черную фигуры причем последняя была весьма широкоплечей. Василиса еще раз вздохнула и закрыла глаза. И тогда зазвучала мелодия, марш из щелкунчика, та самая, что Ольга Михайловна подобрала Василисе для выступления в летнем лагере. «Эти зрители просто игрушки», — решительно сказала себе Василиса, чтобы расслабиться. Она всегда так настраивалась. «Я буду выступать перед своими любимыми», старыми игрушками. Василиса взмахнула часовой стрелой, и лента змейкой метнулась в сторону, оставляя за собой серебристо-синий зигзаг. Повинуясь ритму музыки, девочка упала на колено и сделала переворот. Лента послушно прокрутилась вслед. Волнение привычно отступило. Василиса окунулась в знакомую стихию, где каждое движение дарило ей радость правильно исполненного элемента. Она любила гимнастику больше всего на свете. Любила свою программу, любила танцевать с лентой, просто любила танцевать. Василиса носилась по площадке, исполняя пируэт за пируэтом, прогибаясь в мостик, вращаясь на одной ноге и совершая сложные прыжки. Лента охотно подчинялась ее уверенной руке, скручиваясь во всевозможные зигзаги, восьмерки и спирали. Вот гимнастка с силой подкинула стрелу, Сделала переворот на одной ноге и тут же поймала снаряд на лету, пустив ленту широким зигзагом. Зрители восторженно взревели и захлопали в ладоши. На миг Василисе показалось, что она выступает на обычных соревнованиях. И это знакомые ребята приветственно выкрикивают ее имя в общем гуле толпы, а не все эти феи с фирами. И вот коронный элемент номера. Василиса высоко подняла руку со стрелой и, пустив ленту по кругу, быстро-быстро завращалась на одной ноге, вторую идеально выпрямив вверх. Это был самый сложный элемент ее выступления и потому требовал полного сосредоточения. Лента вновь заплясала вокруг гимнастки, извелась и запрыгала. То бросалась в сторону сверкающей молнией, то шла вокруг плавной линии, то сворачивалась мелкими кольцами. И вот последние аккорды знаменитого марша. Василиса закрутила ленту в кольцо, прыгнула в него же и изо всех сил подкинула стрелу. Пока лента описывала плавную дугу в воздухе, гимнастка сделала три изящных кувырка. Па-бам! Осталось лишь поймать стрелу и тут же замереть с улыбкой на губах, сильно прогнувшись в мостик. Феи взвелись в воздух и подняли свои часовые стрелы в приветственном крике, по-видимому. Так они выражали свое одобрение. Василиса была счастлива. Эх, видела бы это выступление Ольга Михайловна, ее ученица не совершила ни единой ошибки. «Ты опять меня удивила!» В комнатку словно вихрь ворвалась Диана. «Что ты вытворяла с лентой? Невероятно! Такие танцы популярны на остале?» «Ну, это не совсем танец», — ответила Василиса, все еще смущенная аплодисментами восхищенных зрителей. — Это художественная гимнастика. Спасибо за стрелу. — Красиво! — кивнула Диана, принимая часовую стрелу назад и вмиг закручивая браслетом на правой руке. — Научишь меня как-нибудь? Особенно тому перевороту с одной ногой. — Хорошо. А мне понравилась твоя часовая стрела. Василиса, не удержавшись, кинула взгляд на правое запястье Дианы. — Такая легкая, удобная я даже не ожидала. Диана хитро улыбнулась, но ничего не успела сказать, потому что в распахнутое окно комнатки влетел большой букет белых роз и упал на пол перед Василисой. «Ого!» — удивилась Диана, наклоняясь к цветам и выдергивая голубой краешек бумаги. «Смотри, у тебя появился фанат!» И она протянула записку изумленной Василисе. «Ну что огнево?» — говорилось в записке. «Ты узнала, почему всем мешаешь?» «Это что, Фэш так пошутил?» спросила Диана, заглядывая через плечо Василисы. «Я видела, ему явно понравилось твое выступление», — фея ухмыльнулась. «Он что, правда смотрел?» как можно равнодушнее произнесла Василиса, чтобы Диана ничего не заподозрила. Но Диана, конечно, заподозрила. «Смотрел, затаив дыхание», — произнесла она, не сводя с Василисы проницательного взгляда. «А ты чего краснеешь? Тебе он что, нравится?» «Нет, конечно!» — тут же вспыхнула Василиса. «Это я после выступления еще не отошла. Я уверена, Фэш такого бы никогда не сделал. Да и, судя по записке, она от Марка. Он все время мне твердил, что я всем мешаю». «Какой такой Марк?» «Марк, он был на моем посвящении, золотой ключник». «Маркус Ляхтич?» — немного ошарашенно уточнила Диана. — Он к тебе тоже неравнодушен? — Это точно, — кисло подтвердила Василиса. При первой встрече он чуть не сломал мне пальцы. — Да, не очень приятное знакомство. Диана озадаченно выгнула правую бровь. — Но не беспокойся, вряд ли бы он шатался по Черадолу Сейчас за ключниками глаз да глаз. Но Диана не удержалась, беспокойно оглянулась. — Кто же тогда прислал записку? «Кроме друга драготься некому!» Диана, вновь развеселившись, показала Василисе язык. И тогда в дверь постучали. «Можно?» — послышался голос Фэша. «Вот сейчас и спросим!» — тихо сказала Диана и добавила громче. «Нужно! Входи!» «Не надо!» — прошипела Василиса. «Только ничего ему не говори, слышишь?» Диана опять улыбнулась. У нее явно было отличное настроение. Вошел Фэш, да довольный. Под мышкой он держал свой часолист со свисающей закладкой кисточкой. «Мне пришло приглашение на уйдиенцию к королеве», просто искрясь от счастья сообщил он. «Сегодня в полночь, мол, приглашены лучшие певцы». «Ну, конечно, лучшие, кто бы сомневался!» Фэш порозовел. «Надеюсь, ты позволишь мне сопровождать себя, о непревзойденный?» насмешливо пропела Диана. «Избавишься от тебя», — фыркнул Фэш. «Кстати, могла бы сразу сообщить, что ты вся такая придворная фрейлина. А то я себя дураком почувствовал, когда мне сообщили, ваш дуэт с госпожой Дианой Фрезер, придворной фрейлиной Ее Величества, признан одним из лучших номеров и Ее Величество. ну и так далее». Фэш вдруг заметил белые розы, удивленно покосился на них, но промолчал. «Красивые цветы, а?» Хитро щурясь, — спросила у него Диана. — Наверное, — тот пожал плечами. — Короче, Фрейлина, я зайду за тобой в полночь. Пока. — Постой, а Василису разве не пригласили? — удивилась Диана. — Ах да, у нее же нет числа листа, приглашение приходит только по часовой почте. — Ее и не пригласят, — обернулся Фэш уже в дверях. — Она же не умеет петь. Танцы — это ерунда. — Ладно, меня ждут. И он скрылся. «Стой! Мы же еще не договорили!» — кинулась за ним Диана. «Потом договорим!» — донеслось издали. «Даже дверь за собой не закрыл!» — проворчала Диана. «А мы не успели его допросить как следует». «Да не он это!» — кисло сказала Василиса. «Ты что, не видишь? Он меня недолюбливает!» Ей вдруг стало так тоскливо на душе, что захотелось зарыдать. «Эй, отставить пессимистические настроения!» Диана, как всегда, была более чем проницательна. «До полуночи еще куча времени. Я уверена, тебя пригласят на удиенцию, и ты попросишь о своем посвящении». «Я попрошу совсем о другом», — зло сказала Василиса. «Я не хочу быть часовщицей. Все! Я решила окончательно!» Диана открыла рот, чтобы возразить, и вдруг раздумала. «Подождем до вечера», — сказала она. В связи с этими загадочными цветами и запиской тебе лучше побыть здесь, в комнате, на всякий случай. И тут в окошко влетел еще один букет, вернее, букетик, маленькая связка ландышей. — Слушай, я начинаю завидовать, — удивленно сказала Диана, оглядывая цветы. Записки не было. — Мне никогда не дарили сразу так много цветов, — изумилась Василиса. — Только Лешка на день рождения. Розу. Одну. А, твой друг, да? Тут же вспомнила Диана. С которым ты разговаривала по средству связи. Да, по мобильнику, кивнула Василиса. А что, на Эйфларе нет телефонов? Как вы связываетесь с друг другом? Через часы, ответила Диана, или через часы листы, и нарциоиды, через зеркала еще. Да как только хочешь. Поверь, тебе на эйфларе понравится, вдруг добавила она с жаром. «Это же так здорово уметь часовать! Тебе лишь бы посвящение пройти, а там быстро научишься!» Василиса вздохнула. Кажется, никто не принимал всерьез ее нежелание быть часовщицей. Но, честно говоря, она просто жутко боялась. Боялась, что не справится с этим новым, свалившимся ей на голову миром и с этим непонятным, удивительным часодейством.